Возвращение в Воронеж. Битва за квартиру. После третьего тяжелого ранения в Румынии под городом Яссы я 10 месяцев находился в госпиталях и в марте 1945 года московским Ивакогоспиталем номер 5004 бывшая Яузская больница, ныне Московская городская, 23-я больница имени Медсантруда был списан по негодности к дальнейшему несению службы в армии со снятием с военного учета. Это было тяжелым моральным переживанием для меня. В ноябре 1944 года семья переехала из Новосибирска в Воронеж. В декабре 1944 года Нина приезжала ко мне в Москву. По выписке из госпиталя я поехал в Воронеж. Нина была извещена о дне моего приезда, и она с Валей встречала меня. Но на вокзале им сказали, что московский поезд уже пришел, а он опаздывал. Я вышел из вагона, встречающих никого. Вышел из вокзала и не знал, куда идти. Да идти-то мне с протезом трудно. Транспорта никакого нет. Решил немного подождать около вокзала. Вдруг придут меня встречать. Все приехавшие пассажиры разошлись, Я вышел на привокзальную площадь, гляжу, стоит лошадка, запряженная в сани, и около нее топчется в тулупе солдат. Подхожу к нему и спрашиваю, кого он встречает. Говорит, что выехал за командиром, который должен был приехать с московским поездом, а его нет. Тогда я прошу его, чтобы он подвез меня. Кругом пусто, кое-где стоят остовы сожженных и разрушенных зданий, забитые досками, листами железа. Подъезжая примерно к областной больнице, я вспомнил, что семья живет не около завода имени Сталина, а около завода имени Ленина, и мы повернули обратно. А спросить не у кого, на улице не души. Только подъезжая к Кольцовской улице, нам встретился мужчина. Он нам и рассказал, как добраться до дома, где жила семья. Он был единственным уцелевшим домом на всей улице Карла Маркса. Пять взрослых человек, Светлане было уже 11 лет, а Валя был в 9 классе, жили в комнате 16 метров. Воронеж был полностью разрушен. Помню, в ночь со 2 на 3 мая я не спал и по радио слушал, что фашистская Германия капитулировала и война окончена. Я разбудил всех своих постучал в стену проскуриным. Все выпили по рюмочке, и до утра уж никто не уснул. В июле месяце 1945 года поступил я на завод имени Ленина старшим технологом. История завода начинается 28 апреля 1869 года, когда промышленник Вильгельм Германович Столь основал мастерскую по производству сельскохозяйственной техники. В 2001 году завод закрылся, большая часть построек снесена, заводские площади застроены жильем. Первоначально я считал, что я свою инженерную специальность забыл, так как во время войны приобрел другую специальность – убивать врагов, разрушать все, что может достаться врагу и все, что находится у врага. Казалось, на другое я не способен, Но врожденное трудолюбие и воспитанное советской властью, комсомолом и коммунистической партией новые чувства созидания взяло верх. На заводе были два строителя-монтажника, один по фамилии Матвеев, а другой фамилии не помню. Они откуда-то привозили сварщика, он варил нам фермы перекрытия, а мы с Матвеевым при помощи стрелы и талей поднимали эти фермы. Это было очень рискованное мероприятие. В ноябре месяце я лег в больницу на долечивание своих ног. Профессор Бобров дважды еще делал мне операции левой ноги, пришивал лоскут пятки. Заводской дом был заселен ответственными, областными, городскими партийными и советскими работниками. Это был единственный дом на всей улице Карла Маркса. И вот в мае или июле месяце мы узнаем, что областной прокурор города Воронежа получил новое назначение и должен уехать, освободив двухкомнатную квартиру. Ордер мне был выписан, а под день отъезда прокурора Нина взяла раскладушку и пошла ночевать в эту квартиру. Конечно, с разрешения прокурора. Прокурор выехал рано утром, и мы тут же перебрались в эту квартиру. Вещей-то у нас было... Кот наплакал. А часов в 11 дня во двор въезжают две грузовые автомашины, нагруженные доверху вещами. В квартиру поднимается хозяин и обнаруживает, что квартира занята. Вот тут-то и началась свара. Часа через два из приемной секретаря обкома звонят, что меня вызывает секретарь обкома. На что я заявил, что прийти не могу, потому что хожу на костылях, «Пришлют машину, приеду». Через некоторое время меня соединяют по телефону с секретарем обкома. Я ему объяснил, что я инвалид первой группы Великой Отечественной войны, работаю на заводе и что квартиру я получил совершенно на законном основании. Однако свара на этом не закончилась. Зам облпрокурора обратился к председателю обл облисполкома. Повторилось то же самое только с той разницей, что пред -обл исполкома начал с оскорблений и угроз. Я положил телефонную трубку и не стал с ним разговаривать. Тогда он опять звонит и заявляет, что выселит меня в административном порядке. И действительно, на второй день после нашего телефонного разговора с ним звонят в дверь. «Выхожу. У двери стоят два милиционера» и заявляют, что по распоряжению председателя обл. исполкома они пришли, чтобы выселить меня из квартиры. Я им объяснил, что квартиру я занял на законном основании. На это у меня есть ордер, выписанный заводом, и что им приказали совершить незаконный акт, и в запальчивости я им сказал, что если они дотронутся хотя бы до одной вещи, то я их перестреляю на месте. В то время... У меня было личное оружие, дарственное на фронте. Вот тут-то разговор пошел всерьез. Я сам вынужден был просить, чтобы меня принял секретарь обкома партии, товарищ Тищенко. На приеме я высказал все, что знал о председателе обл. исполкома Васильеве, о его беззаконных действиях, об оскорблении меня, о том, что он, когда приехал, из эвакуации. Его со станции перевозили на четырех грузовых автомашинах, разгружали рояль, пианино и другие ценные вещи. Об этом говорят все рабочие завода. А я до войны не менее ответственно работал. А во время войны жизнью жертвовал, и у меня даже стола нет. Васильев не коммунист, и его надо проверить, кто он на самом деле. В кутерьме борьбы за жилплощадь, «Ускользает, кто именно пытался увести у Терехова квартиру. Видимо, этот самый председатель обл.исполкома Васильев». В характеристике Васильева я не ошибся. Во время проведения денежной реформы 1947 года Васильев хотел обменять свои деньги 100 на 100. И на этом его зарубили. Сняли с занимаемой должности и записали в личную учетную карточку Строгий выговор с предупреждением, а его надо было исключить из партии и послать работать на завод, но его послали директором Курского Сахара Треста. В общем, наказали щуку, вынули из реки и пустили в озеро, где водятся к